Глава десятая. Решение. Леди Карлайл, барон учтиво поклонился и вслед за мистером Элморзом, прошествовал к столу. Я с трудом сдержала усмешку. Вряд ли его милость оценит бекон с бобами. Впрочем, я не собиралась позволять ему насладиться даже подобной малостью. Мистер Элморз вызвал миссис Томпсон и велел ей принести бутылку вина и головку сыра. «Ну надо же, какая щедрость!» «Я знаю, что неприятен вам, миледи», — скрипучим голосом произнёс барон. «Но всё же я намерен ещё некоторое время злоупотреблять вашим гостеприимством. Мы заключили с мистером Элмерзом славную сделку, а ещё замёрзли как собаки, так что имеем полное право согреть себя несколькими каплями бодрящего напитка». Он сидел, развалившись на стуле, а Чарльз услужливо пододвигал к нему блюдо со скромными явствами. «Сделку?» – переспросила я. «Но известно ли вам, ваша милость, что мистер Элмерс пока не уполномочен заключать никакие сделки в отношении того, что находится в Карлайл-Холле?» Он небрежно взмахнул рукой и залпом осушил бокал. Крякнул от удовольствия. «Майкл всегда закупал отличное вино». а потом с сомнением посмотрел на тонкий ломтик бекона. «Ох, миледи, вы же понимаете, что это всего лишь формальность. Насколько я знаю, вы сегодня ездили в Литон к мистеру Дэвису, чтобы поставить подпись в отказе от опеконства А это значит, что уже завтра мистер и миссис Элмерс станут официальными опекунами детей, и до их совершеннолетия смогут заключать от их имени любые сделки. До, да, сегодня я еще не могу забрать Альтаира, но сделаю это завтра же после обеда. Между прочим, я готов предложить хорошую сделку и вам. Я не знаю, какие патенты на заклинания вы решили оставить себе, но я готов выкупить их по хорошей цене». чтобы с комфортом устроиться на новом месте, неважно где, в Литоне или в Эмберли. Вам, дорогая леди, потребуются деньги. Да, я понимаю, что вы можете захотеть продать патенты в столице, но вы еще очень молоды и не искушены в подобных делах. Любой мошенник легко обманет вас. Так стоит ли рисковать? Спасибо за предложение, ваша милость. но я никогда не простила бы себе если бы заключила сделку с человеком, который ненавидел моего покойного мужа и своими действиями причинил Карлайлам много вреда. Я начала говорить спокойно, но с каждым словом мой голос звучал все громче и громче. Валерий с беспокойством посмотрела на мужа, и тот попытался сгладить то впечатление, что могла произвести на барона моя речь. «Стоит ли вспоминать прошлое, леди Карлайл?» он расплылся в широкой, но неискренней улыбке. «Между деловыми людьми время от времени случаются недоразумения, но это дела мужчин, и женщины не должны ими интересоваться». Его супруга согласно кивнула и обратилась ко мне. «Думаю, Рэйчел, нам следует оставить мужчин. Уверена, им о многом еще нужно договориться. А что касается ненависти, я уверена, что вы ошибаетесь». И если между его милостью и Майклом были когда-то разногласия, то нелегко легко объясняются обычным соперничеством между владельцами конных заводов, каждый из которых стремится выиграть главный приз. К тому же сейчас это уже неважно. Но в этом она ошибалась. Это было важно. Сейчас уже не для Майкла, а для меня. Бесчестный человек останется бесчестным, сколько ты не пытайся его обелить. Я сказала это вслух. «Нет, Валери, простите, но я не намерена позволять барону Джексону оставаться в этом доме. И никакой сделки не будет, мы не продаем Альтаира». Мистер Элмерс побледнел, а барон рассмеялся. «Боюсь, миледи, вы не вполне понимаете, что у вас уже нет полномочий распоряжаться в Карлайл-Холле. Впрочем, вы, думаю, и не успели привыкнуть к этому поместью». «Сколько вы были здесь хозяйкой? Года полтора или даже меньше?» е поднялась из-за стола, вынуждая и мужчин сделать то же самое. Барон, будучи аристократом, сделал это мгновенно и непроизвольно, а вот мистер Элмерс приподнялся нехотя, словно досадуя на подобные церемонии. «Нет, ваша милость. Боюсь, это вы и мистер Элмерс неправильно понимаете ситуацию. Да?» Я ездила сегодня к мистеру Дэвису, но не для того, чтобы отказаться от опекунства, а чтобы вступить в права опекуна. Стоявшая с подносом у стола миссис Томпсон охнула, но уже через секунду я различила в ее взгляде плохо скрытое торжество. Ну что же, хоть кого-то эта новость обрадовала. «Но это же невозможно!» — воскликнул мистер Элмерс. Его лицо было уже белее воротника, его на крахмаленной рубашке. «Мы с валери приехали в Карлайл-Холл с другого конца Ирландии. Мы понесли большие расходы. Не беспокойтесь об этом. Составьте мне список этих расходов, и я их оплачу, добавив некоторую сумму за причиненные неудобства. У меня не было намерения вводить вас в заблуждение. Решение об опеконстве я переменила лишь сегодня, и мне искренне жаль. что вы зря проделали такой путь». «Мы подадим протест», выкрикнул мистер Элмерс. «Я прямо сейчас отправлюсь к мистеру Дэвису. Он должен объяснить мне, как такое могло произойти». Я пожала плечами. «Как вам будет угодно?» Я знала, что в этом случае закон на моей стороне. Преимущественное право на опекунство Майкл предоставил именно мне. Элмерсы могли стать опекунами только в случае моего отказа. Сбешённый Чарльз выбежал из столовой, совершенно позабыв про своего многоуважаемого гостя. Барон отвесил мне поклон. «Не смею больше злоупотреблять вашим вниманием, миледи. Но я всё-таки советовал бы вам подумать над моим предложением. Мне всё равно, с кем подписывать договор. С Элмерзом или с вами. Поверьте, это щедрое предложение». Вам, как никому другому в Карлайле, известно, что конезавод приносит одни убытки. Вашему супругу давно следовало его продать. Я покупаю Альтаира вовсе не для того, чтобы он выиграл большие анзорские скачки под седлом моего жакея. Это утопия. Он не способен их выиграть ни при каком раскладе. Но из него может получиться хороший производитель. Я кашлянула, давая понять, что довольно уже слушал его. и он, еще раз поклонившись, удалился. «Вы совершили ошибку, Рэйчел». Кажется, Валерия обретала голос только когда мы оставались вдвоем. «Вы не родственница Шарлотте и Нейтану. Они не любят вас и никогда не полюбят. Так зачем вам подобная обуза «Прошу вас, взвесьте все еще раз хорошенько. Принимая на себя такие обязательства, вы, по сути, потеряете возможность снова выйти замуж». Так стоит ли заботиться о чужих детях в ущерб своим интересам? Конный завод вам всё равно придётся продать. В противном случае он утянет на дно всё поместье. Но даже это не даст вам нужной суммы для содержания Карлайл Холла. Вам придётся экономить на всём, в то время как, став свободной, вы сможете позволить себе обзавестись собственным домом в столице. Вы очень скоро пожалеете о принятом решении». Я ответила негромко, но твёрдо. «Благодарю вас за заботу, Валерий, но позвольте мне все-таки совершить эту ошибку». Я не заметила, что мистер Элмерс вернулся в столовую и вздрогнула, когда он повторил слова жены. «Да-да, вы пожалеете!» – взгляд его был полон гнева. «Возможно, не стала спорить я, но сейчас менять свое решение я не намерена. Более того, вступив в права опекуна, я уже позаботилась о том, Кому перейдет право опеки в случае, если со мной что-то случится? Это будет мой кузен, человек в высшей степени степенный и благоразумный. Он священник и пользуется большим уважением в своем приходе. Я посчитала нужным обозначить им это сразу, чтобы Чарльз понял, что стать опекуном Шарлотты и Нейтана у него не получится ни при каких обстоятельствах. Не то чтобы я думала, что мистер Элмерс способен пойти на преступление, но от человека подобного толка можно было ожидать чего угодно. Он скрипнул зубами и бросил Валерии. «Мы едем в Литон немедленно». Они вышли, и уже через несколько минут я услышала, как к крыльцу подъехал экипаж. «Бедный мистер Дэвис. Представляю, что ему придется от них выслушать». хотя он изначально был к этому готов, о чём и заявил после того, как искренне поздравил меня с верным, по его мнению, решением.